глава четвёртая. «Хару! Хару, ты меня слышишь? Проснись!» Услышав, как кто-то зовёт его, Харуюки приоткрыл глаза. Вокруг было темно, виднелась чья-то фигура. «Ещё ведь темно! Дай поспать!» Пробурчал он и попытался снова заснуть. Но ну, тут его начали дёргать за плечо. «Хару, вставай!» Набитое ватой сознание Харуюки уловило тревогу в этом голосе, и частично пробудилась. Он с трудом продрал глаза. Вокруг действительно была серая темень. С учетом времени года, такой тусклый свет соответствовал примерно четырем часам утра. «Что случилось, Чио?» Чи? — вяло спросил Харуюки, затем несколько раз моргнул, и заставил себе открыть глаза полностью. Он лежал на левом боку, А на его правом плече действительно лежала рука Чьюри. Он отчетливо видел перед собой ее миниатюрную фигуру, сидящую на полу. Ее короткие волосы, ее большую треугольную шляпу, ее полупрозрачную зеленую броню, покрывающую тело, ее усиливающее снаряжение в виде большого колокола на левой руке. А... Наполовину проснувшийся Харуюки вскочил так быстро, будто лежал на пружине. Его тело в ответ и На нем одета не полосатая пижама, а серебряная броня. Харуюки тут же осмотрел свои руки, а затем попытался прикоснуться ими к лицу. Убедившись, что на нем надет шлем с гладкой маской, он окончательно понял, что превратился в своего дуэльного аватара — Сильверкроу. А жёлто-зелёной фигурой перед ним оказалась Лаймбелл, аватар Чьюри. «Что происходит? Чью вызвала меня на дуэль во сне?» Тут же подумал Хороюки и посмотрел наверх в поисках таймера и шкал здоровья. Но там не оказалось интерфейса. Не было ни полосок, ни таймера, отсчитывающего 1800 секунд. Но это невозможно. Превращение в дуэльного аватара означало погружение на дуэльное поле и вне зависимости от типа поля, собственная шкала здоровья отображалась всегда. В настройках отключить ее невозможно, а значит, это был сон. Харуюки сел, вытянул ноги и попытался ущипнуть себя за щеку. Но рука тут же уперлась в твердый шлем. Все еще медленно соображающий Харуюки решил вместо этого воспользоваться щекой Чиури и протянул руку к ней. По пути он вспомнил, что все маски дуэльных аватаров твёрдые, и задумался о том, за что ещё можно ущипнуть Чири. Интересно, а как у дуэльных аватаров женского пола реализована грудь? С этими мыслями Харуюки выставил вперёд палец и потянулся к двум выступающим на мантии Лаймбелл, а через полсекунды после того, как его палец ощутил мягкость и упругость... «Что ты делаешь?» Послышался в вопль, а сразу за ним огромный колокол с оглушительным звоном опустился на голову Харуюки. Лаймбео безжалостно атаковала Сильверкроул с помощью хорового перезвона, своего усиливающего снаряжения. «Ух ты!» После того, как перед его глазами перестали плясать желтые цыплята, полностью разбуженный Харуюки поднял голову и осмотрелся. Где бы они ни были, это явно не его квартира. Больше всего это место напоминало какую-то трубу. Справа тупик, а сама труба продолжалась влево, насколько хватало глаз, бесконечно петляя. Это не сон, но и не дуэль. По непонятным причинам Харуюки и Чиури превратились в дуэльных аватаров и оказались в непонятном пространстве. Харуюки и Чиури? «А где Таку?» Харуюки вновь осмотрелся. Но массивного тела Сиан Пайла возле них не было. Затем он вновь перевёл взгляд на Чьюри. Та, всё ещё прикрывая руками грудь, с обидой смотрела на него. Но, заметив его взгляд, она вновь приняла обеспокоенный вид и покачала одетой в шляпу головой. «Я не знаю. Я тоже только что проснулась. Встала я уже дуэльным аватаром. Ты лежал рядом, а Токкуна нигде не было». «Ясно». Хароюки задумался. Пусть они оба и были дуэльными аватарами, но отсутствие счётчика, а также полосок жизни и энергии однозначно указывало на то, что они находятся не на дуэльном поле. Хароюки рефлекторно попытался раскрыть свои крылья, но у него не получилось, хотя крылья и не требовали для активации энергии. Вероятнее всего, все их способности полностью отключены. В голову Харуюки приходило лишь одно объяснение. Похоже, нет, вероятнее всего, этот феномен вызывал паразитирующий на Такому АСС-комплект. Харуюки и Чиури оказались затянуты в него из-за того, что легли спать, будучи напрямую подключены к его нейролинкеру. В какой-то степени они сейчас находились во сне Такому. А значит, где-то в этом мире должен быть и он сам». Рядом с ними его нет потому, что он уже успел уйти в направлении бесконечно тянущейся вдаль трубы слева от них. «Идём, Чиё. Нам нужно разыскать Такумо». «Да, пойдём». Чиёри, судя по всему, пришла к такому же выводу и тут же согласилась. Хароюки моментально вскочил на ноги, в реальном теле у него бы это ни за что не получилось, протянул руку Чиёри и помог ей подняться но не отпустил руку Лаймбелл после того, как та встала, а наоборот, сжала ее покрепче. Она сжала его руку в ответ, а затем они попытались коснуться стены справа от них. Оказалось, что она сделана не из земли и не из цемента. Какой-то серый, упругий, легкий материал, теплый и весь покрытый небольшими трещинками. Стена была похожа на внутреннюю стенку какого-то организма, а возможно, ей и являлось. Переглянувшись и кивнув друг к другу, они начали продвигаться в глубь тоннеля, продолжая держаться за руки. Вскоре они потеряли ощущение времени и расстояния. Они не знали даже того, находились ли они под ускорением. Если нет, то в 7 утра их должен разбудить будильник домашнего сервера Харуюки. Но если да, то этот сон мог продлиться практически вечно. Возможно, они могли уйти отсюда, произнеся Burst Out, но оставлять Такому одного им тем более не хотелось. Ведь даже те несколько секунд, что уйдут у них на то, чтобы растолкать его в реальном мире, растянутся очень надолго. Скорее всего, этот же сон снился Такому и вчера. Именно в нем что-то наполнило его сердце тьмой. А в этот самый момент процесс повторялся вновь. Его вновь пытались лишить того, что они вместе с Харуюки с таким трудом вернули в ходе кабельной дуэли. Эти мысли гнали его вперед, и Харуюки сам не заметил, как пустился в бег, утягивая за собой Чиюри. Та была встревожена не меньше него и старательно пыталась не отставать от скоростного Сильверкроу. Два аватара продолжали бежать по бесконечно петляющему тоннелю. Не раз он пытался расправить крылья и взлететь, но по какой-то причине здесь его «полёт» не срабатывал. Как бы он ни старался, чешуйчатые крылья упорно не реагировали. По его собственным ощущениям, они пробежали уже километров пять. И тут, впереди, наконец, показался тусклый свет. «Это выход?» – подала голос Чиири. Харюки кивнул и ускорился ещё сильнее. Последние десятки метров они преодолели на одном дыхании и, выбежав из тоннеля, увидели перед собой нечто невероятное. Космос. Хотя нет, не совсем. Они вышли в казавшееся бесконечным черное пространство, украшенное бесчисленными огоньками. Высоко над обомлевшими аватарами огоньки образовывали плотный комок, сиявший, словно смотанный в шарик Млечный Путь. Но в отличие от звезд, эти огоньки постоянно вибрировали. Один огонёк врезался в неподвижный другой, и тот начинал двигаться, сталкиваясь со всё новыми огоньками. Эта цепная реакция продолжалась, напоминая какую-то трёхмерную версию бильярда. Или, может быть, модель какой-то сети. Сложно сказать, как далеко они были от мерцающего Млечного Пути, и насколько он велик. Но Харуюки отчётливо ощущал, что если бы он смог подойти к нему вплотную, то заметил, что количество огоньков в нем действительно достигало космических масштабов. Обернувшись, Харуюки и Чиюри увидели, что тоннель, из которого они пришли сюда, был похож на дыру, открытую прямо в пространстве. От тоннеля шел узкий мост шириной в 2 метра, уходивший вниз этого черного пространства. Аватары стояли у его начала. Харуюки, державший Чиури за правую ладонь, вновь перевёл взгляд на ослепительно красивое скопление огоньков. Слева от него послышался тихий шёпот. «Вот это да!» Кивнув, Харуюки отозвался. «Интересно, что это?» Ответ на этот вопрос пришёл справа. «Основной визуализатор!» «А кто здесь?» Одновременно воскликнули Харуюки и чиюри, и ошарашенно повернулись вправо. Рядом с ними у стены узкого коридора тихонько стояла ещё одна фигура, которой там до этого не было. Но это не Сиан Пайо, не так Такому, и тем более не кто-то другой из их легиона. Это аватар женского пола с цветочным дизайном. Цвет его брони был шафрановым, напоминавшим о тёплом весеннем солнце. Заметив эту фигуру, Харуюки сразу успокоился, И шепнул Чиури. «Всё хорошо, Чио. Это не враг. А? Ты её знаешь, Хару? Но если так, что она тут делает? Разве это не сон так, Куна? Харуюки не мог ответить на эти вопросы. Но он постарался вкратце сообщить ей всё, что знал сам. «А... Она живёт не в Тако, а внутри меня. Если точнее, внутри брони Судьба, находящаяся у меня. Я... Правильно говорю. О шестом артефакте, судьбе, Харуюки успел в общих чертах рассказать Чиуире в ходе вечернего разговора. В ответ на его вопрос, шафрановый аватар немного склонил голову. Это так. И в то же время не совсем. Действительно, я живу внутри судьбы, но её описание хранится в этом мире. А о чём ты? И что это за основной... «Визуализатор, о котором ты только что говорила!» да. На этот вопрос таинственная девушка дала совершенно неожиданный ответ. «Выражаясь вашим языком, центральный сервер Брейнбёрста». В этот раз шок был таким сильным, что оба они оцепенели. Центральный сервер Брейнбёрста — тело ускоренного мира, и никто не знал, где именно он находится. Самое что ни на есть ядро мира — хранящая информацию о статусе всех бёрст-линкеров и все данные, относящиеся к Брейнбёрсту, просчитывающие все изменения, управляющие всеми энеми. По словам шафранового аватара, они сейчас видели, вернее, находились внутри этого самого центрального сервера, который не просто отвергал любые попытки несанкционированного доступа к себе, но не давал даже малейших намёков на то, что он из себя представляет. «Но... но почему тогда мы? Ведь все ветераны в один голос говорят о том, что сервер ББ совершенно неприступен!» Дрожащим голосом спросил Харуюки. Ему показалось, что девушка слегка улыбнулась. «И они правы. Но нам дан способ. Один единственный способ, позволяющий прикоснуться к основам этого мира. Вам он уже должен быть известен». «Прикоснуться к основам мира», — повторил за ней Харуюки, а затем на него снизошло озарение. «Система инкарнации, сила образов, перезапись реальности через контур воображения». «Именно. Великая и в то же время печальная сила», — кивнув, ответила девушка. Услышав эти слова, Харуюки вдруг вспомнил он видел этого шафранового аватара не впервые. Сегодня, вернее, уже вчера, он видел ее в конце кабельной дуэли с Такумо. Когда тот ударил его темным ударом, и истерзанный Хоруюки не мог даже подняться, она вдруг появилась перед ним. И тогда она сказала ему, что говорит с ним благодаря тому, что Хоруюки установил временную связь с центральной системой. Под виртуальной системой она явно понимала сервер ББ, то есть основной визуализатор, а под связью именно контур воображения. Выходит, что сила образов, основа системы инкарнации, могла открыть путь к основам этого мира. Но ведь мы не используем систему инкарнации. Я, например, вообще еще ничего про нее не знаю. Да и вообще мы спим. Причем оба. Заговорила вдруг стоявшая слева от Харуюки Чиури, шагнув вперед. Харуюки в очередной раз заметил, что хотя по цвету был разительно отличалась от шафранового аватара, в чем-то дизайн их брони был схожим. И речь шла не только о том, что лиственный мотив походил на цветочный. Сходство выражалось на каком-то гораздо более глубоком уровне. Похожая на Чиури девушка кивнула, и указала левой рукой на длинный тоннель, по которому они сюда пришли. «Этот тоннель и есть контур воображения. Вы пришли сюда по контуру вашего близкого друга». «А... по контуру Таку?» «Тогда выходит, что Такун сейчас использует систему инкарнации?» По очереди отозвались они. Девушка медленно покачала головой. «Этот образ не его собственный этот туннель создала черная сила, проникшая в него. Посмотрите туда». С этими словами девушка вскинула уже правую руку, указывая ей в сторону уходившей во тьму дороги. Петляющий мост старательно огибал сверкающую галактику, постепенно уходя на дно этого пространства. Харуюки отчаянно вглядывался и, наконец, увидел на другом конце прозрачной тьмы, Маленькую фигуру, нагнувшегося вперёд мощного аватара, низко склонившего голову и медленно бредущего вперёд. Пусть Харойоки с Чиури и не разглядели синий цвет брони и экипировку на правой руке, но они моментально поняли, кто это был. «Так вот Так он!» Дружно воскликнув, они попытались броситься вперёд, но перед ними возникла рука шафранового аватара, останавливая их. «Стойте! Если вы так опрометчиво кинетесь вперёд, оно заметит вас!» А, -а «Оно?» Хараюки встревоженно сфокусировал взгляд на том месте, куда направлялся Такому. А через несколько секунд, когда глаза его привыкли к тьме, он смог разглядеть вдали мутное нечто. Огромное, но с неподдающейся описанию форме. Какой-то огромный чёрный органический ком. Внутри него пульсировала непонятной формой сеть кровеносных сосудов. Сосуды эти ветвями вытягивались в окружающее их пространство, напоминая тонкие щупальца. Вид ритмично пульсирующего чёрного кома немного напоминал галактику высоко над ним. Но впечатление он производил прямо противоположное. Они стояли друг напротив друга, словно порядок и хаос, словно свет и тьма. «Что это такое?» «Что оно делает в центральном сервере?» – дрожащим голосом спросила Чьюири. «Это породила не система», – приглушённо ответила девушка. «Кто-то из игроков Брейнбёрст посеял его семена и долгое время выращивал. Это чужеродное тело». «Посеял семена? Выращивал?» – пробормотал Хороюки, а затем вздрогнул и с придыханием прошептал. «Неужели броня бедствия – это её истинное тело?» «Нет, это не она. Броня – одна из семи звёзд, часть системы. Смотри, вот там судьба». Рука шафранового аватара указала почти в центр сияющей галактики. Вглядевшись, Харуюки заметил, что среди звёзд было несколько особенно ярких, расставленных в форме ковша. Взгляд его словно сам по себе – Скользнул к шестой звезде слева.